Глава 27. Где читатель найдет разоблачение тайной и глубокой причины, очень часто толкающей одно государство против другого и приготовляющей разорение победителям и побежденным, и где разумный читатель, если таковой найдется, в чем я сомневаюсь, призадумается над выразительной фразой ⁇ Война ⁇ это коммерческое предприятие ⁇ Ангелы разошлись. У подножья Медонского холма, сев на траву, Аркадий и Зита смотрели, как течет сено между ивами. «В этом мире, — говорил Аркадий, — в этом мире, который называется светом, хотя в нем больше вещей тёмных, чем светлых, ни одно мыслящее существо не должно воображать, что оно может вычеркнуть хотя бы один атом. Самое большее — Нам позволено лишь надеяться, что мы можем изменить кое в чём ритм некоторых групп атомов и скомбинировать клеточки. Если вдуматься, то этим ограничивается вся наша грандиозная затея. И если мы поставим Люцифера на место и Алдебаофа, мы совершим всего только это. Зита, в чем зло? В природе ли вещей или в их распределении? Вот что надо бы знать. «Зита, я глубоко расстроен». «Мой друг», — отвечала Зита, — «если бы для того, чтобы действовать, нужно было знать тайны природы, то никто бы никогда не действовал. И никто бы не жил, когда жить значит действовать». «Аркадий, неужели вы потеряли решимость?» Аркадий стал уверять прекрасного Архангела, что он тверд в решении не свергнуть Демиурга в вечный мрак. На дороге показался автомобиль, влача за собой длинный след пыли. Он остановился вблизи двух ангелов, и крючковатый нос барона Эвердингена показался в окне. Добрый день, небесные друзья! Здравствуйте, сказал капиталист, сын неба. Я очень рад вас встретить. Я должен дать вам важный совет. «Не будьте бездеятельны, не дремлите, вооружайтесь, вооружайтесь!» «Вы можете быть застигнуты врасплох и Алдобаофом!» «У вас есть военный фонд, прибегайте же к нему, не задумываясь. Я только что узнал, что Архангел Михаил сделал большие заказы на гром и молнию. Если вы меня послушаетесь, вы достанете еще 50 тысяч электрофоров. Я приму заказ. До свидания, ангелы. Да здравствует наша небесная Родина!» и барон Эвердинген полетел к цветущим берегам Ловесьены в обществе хорошенькой актрисы. «Правда ли, что Демиург вооружается?» — спросил Аркадий. «Возможно», — ответила Зита, «что там наверху другой барон Эвердинген толкает их на вооружение». Ангел-хранитель молодого Мариса оставался несколько минут в молчании. Затем он проговорил. «Неужели мы будем игрушкой в руках финансистов?» Ах, сказал прекрасный Архангел, война ⁇ это коммерческое предприятие. Она никогда не была ничем иным. Они долго еще обсуждали средства выполнить свое грандиозное начинание. Отвергнув с презрением анархические приемы князя Истара, они остановились на внезапном вторжении в небесное царство их воодушевленных и хорошо подготовленных войск. Баратан... Трактирщик от Ля жон шер который отдал в наймы восставшим ангелам зал для собрания, был агентом полиции. В донесениях, которые он сделал в префектуре, он изобличал всех членов этого тайного собрания, готовящих покушение на некое лицо, которое они называли тупым и жестоким и именовали Аллаболотом. Агент полагал, что это псевдоним, за которым скрывается или президент республики, или сама республика. Заговорщики единодушно произносили угрозы против Алаболота. А один из них, субъект очень опасный, хорошо известный в анархических кругах и подвергавшийся уже многим наказаниям за возмутительные речи и писания, который называет себя князем истаром, или кличкой Керуб, размахивал бомбой маленького калибра и, по-видимому, обладающей страшной силой. Другие заговорщики были незнакомы Баратану, хотя он и посещал различные революционные собрания. Большинство из них были люди молодые, и безбородые. Он выследил двоих, которые держали особо горячие речи. Одного по имени Аркадий, живущего на улице Сен-Жак, и одну женщину особых нравов по имени Зита, живущую на Монмартре. Оба они не имели определенных занятий и средств к существованию. Дело показалось префекту полиции довольно серьезным, и он счел необходимым посоветоваться о нем прежде всего с президентом Совета министров. То был один из периодических кризисов Третьей Республики, когда французский народ, влюбленный в сильную власть, считает себя погибающим, потому что им недостаточно управляют и громко призывает Спасителя. Президент Совета министров, он же министр юстиции, находил, что лучше всего явиться желанным спасителем. Но чтобы им сделаться, надо было предотвратить какую-нибудь опасность, поэтому известие о заговоре было ему очень кстати. Он допросил префекта полиции о характере и важности дела. Префект полиции ответил, что, кажется, у этих людей есть деньги, энергия и ум, но что они слишком много говорят и слишком многочисленны, чтобы действовать тайно и согласованно. Министр, откинувшись в кресло, раздумывал. Бюро в стиле империи, за которым он сидел, старинные ковры, покрывавшие стены, часы и канделябры эпохи реставрации — все в этом традиционном кабинете внушало великие принципы государственного управления, остающиеся неизменными в последовательной смене режимов, хитрость и смелость. После короткого размышления он решил, что надо дать развиться и созреть заговору, и даже, может быть, следует его питать и поддерживать с тем, чтобы подавить его только тогда, когда удастся извлечь из него все необходимое. Он приказал префекту полиции следить потщательнее за этим заговором, давать ему отчет о нем каждый день и держаться, покуда роли лишь наблюдателя. «Я рассчитываю на вашу осторожность» хорошо мне известную, следите и не вмешивайтесь». И министр зажег папироску. Он очень рассчитывал при помощи этого заговора укротить оппозицию, укрепить свою власть, сократить своих коллег, унизить президента республики и сделаться ожидаемым всеми спасителем. Префект полиции взялся за исполнение министерских инструкций, дав себе слово действовать только по своему усмотрению. Он приказал следить за лицами, на которых указал Баратан, и велел своим агентам ни в коем случае не вмешиваться. Заметив, что за ним следят, князь Истар, который соединял в себе силу с осторожностью, извлек из дождевых труб бомбы, которые он туда прикреплял, и, перескакивая с автобуса на метро и с метро на автобус, самыми мудреными изворотами и обходами направился сложить свои снаряды у ангела-музыканта. Аркадий... Каждый раз, выходя из своего дома на улице Сен-Жак, заставал у дверей какого-то преувеличенно изящного господина в желтых перчатках, носившего в галстуке бриллиант больше размером, чем сам регент. Чуждый земным вещам восставший ангел не обращал никакого внимания на эти встречи. Но молодой Морис де Спарвье который поставил себе задачей охранять своего ангела-хранителя, смотрел с беспокойством на этого джентльмена, столь же упорного и еще более бдительного, чем миньон, который когда-то бросал свои испытующие взгляды из бараньей головы дворца де ла Сарбьер до алтарного выступа церкви Святого Сульпице на улице Грансьер. Марис заходил по два и по три раза в день навещать Аркадия в его меблированной комнате, предупреждал его об опасности и торопил переменить квартиру. Каждый вечер он водил своего ангела в ночные кабачки, где они ужинали с девицами. Там молодой Деспарвье делал предсказания о предстоящем матче бокса. Затем он старался доказать Аркадию существование Бога, необходимость религии и красоту христианства и заклинал его отказаться от нечестивых и преступных затей, от которых у него останется только горечь разочарования. «Потому что, в конце концов, — говорил молодой апологет, — если бы христианство было ошибкой, то это было бы давно известно». Девицы одобряли Мариса в его религиозных чувствах, и когда прекрасный Аркадий произносил какие-нибудь святотатственные речи в непонятных им выражениях, они затыкали уши и заставляли его замолкнуть из страха быть вместе с ним пораженными громом на месте, потому что они полагали, что Бог в своем всемогуществе и высшей доброте, наказывая за богохульство, способен без дурного намерения поразить и невинного вместе с виновным. Иногда ангел и его хранитель ходили ужинать к ангелу-музыканту. Марис, который время от времени вспоминал, что был возлюбленным Бушоты, видел с неудовольствием излишней вольности Аркадия с певицей. Она позволяла ему их еще с того дня, когда ангел-музыкант починил маленький диван с цветами, после чего Аркадий и Бушота немедленно соединились на нем. Марис, очень любивший госпожу Обель, Любил немного и Бушоту, и теперь слегка ревновал к ней Аркадия. А ревность, чувство свойственное как людям, так и животным, причиняет им, даже будучи легкой, мучительную боль. Поэтому, подозревая правду, о которой достаточно ясно говорили ему темперамент Бушоты и характер ангела, он осыпал Аркадия сарказмами и бранью, упрекая его в безнравственности. Аркадий спокойно отвечал ему, что трудно подчинить физиологические позывы строго определенным правилам, и что моралисты встретились бы с большими трудностями в вопросе об известных выделениях. «В конце концов, — сказал Аркадий, — я охотно признаю, что почти невозможно систематически обосновать естественную мораль. Природа не имеет принципов». Она не представляет нам никаких поводов верить в достоинство человеческой жизни. Природа равнодушна и не различает добра от зла. «Вы видите», — возразил Марис, — «что религия необходима». «Мораль, данная будто бы свыше», — ответил ангел, — «на самом деле вдохновляется грубейшим эмпиризмом. Только привычка управляет нравственностью». То, что предписывает небо, есть лишь санкция древних обычаев. Божественный закон, изданный среди фейерверка на каком-нибудь Синае, есть всегда только кодификация человеческих предрассудков. И от того, вместе с переменой нравов в религиях, которые существуют века, как иудейство и у действа и христианства, меняется и мораль. Значит, сказал Марис, ум которого на глазах увеличивался. Вы согласны со мной, что религия предотвращает многие беспорядки и преступления? За исключением тех случаев, когда она вызывает их, как, например, убийство Эфигении. Аркадий, вскричал Марис. Когда я слушаю ваши рассуждения, я радуюсь, что не принадлежу к числу людей интеллектуальных, как вы. В это время Теофиль, склонив над пепитром лицо, закрытое длинной прядью его светлых волос, и опустив свои вдохновенные пальцы на клавиши, играл и пел Алину, королеву Галконды. Князь Истар являлся на эти дружеские сборища с карманами, полными бомб и бутылок шампанского, обязанный как первыми, так и вторыми щедрости барона Ивердингена. Бушота с удовольствием принимала Керуба с тех пор, как она могла видеть в нем свидетельство своей победы, одержанной на маленьком диване с цветами. Он был для нее как бы отсеченной головой Голиафа в руках юного Давида, и она восхищалась в князе его искусством аккомпанировать, его силой, однажды ею укращенной и удивительной способностью пить. Однажды ночью молодой Деспарвье отвозил в автомобиле своего ангела из дома Бушоты в квартиру на улице Сен-Жак. Небо было темное, перед дверью дома бриллиант шпиона горел, как маяк. Три велосипедиста, собравшиеся на его свет, исчезли при приближении автомобиля в разные стороны. Ангел не обратил на это внимания. Но Марис заключил, что действия Аркадия интересуют разных людей, имеющих власть в государстве. Он почувствовал приближающуюся беду и тотчас же принял решение. На следующее утро он явился к поднадзорному, чтобы перевести его на улицу Рима. Ангел был еще в постели. Морис стал торопить его одеваться и ехать. «Едем», — говорил он, — «этот дом небезопасен больше для вас. За вами следят. Со дня на день вас арестуют. Неужели вы хотите ночевать в тюрьме? Нет, ну так, идем». Я приготовил вам верное место». Дух улыбнулся с оттенком сожаления своему наивному спасителю. «Разве вы не знаете, — сказал он, — что ангел сломал двери темницы, где был заключен Петр, и освободил апостола? Неужели вы думаете, милый Морис, что я слабее по могуществу этого небесного собрата и не сумею сделать для самого себя то, что он сделал для рыбака Тибериадского озера?» «Не рассчитывайте на это, Аркадий! Он совершил чудо!» Или совершил это каким-то чудом, как сказал один современный историк церкви. «Но, впрочем, все равно. Я поеду с вами. Позвольте мне только сжечь кое-какие письма и собрать связки книг, которые мне понадобятся». Он бросил в камин бумаги, рассовал по карманам несколько книг и сел со своим руководителем в автомобиль, ожидавший их невдалеке, перед коллежем Франции. Марис сел за руль. Подражая осторожности Керуба, он сделал несколько кругов и резких поворотов и сбил с толку всех многочисленных и быстрых велосипедистов, бросившихся их преследовать. Наконец, исколесив город по всем направлениям, он остановился на улице Рима, перед своей квартиркой, где некогда явился ему ангел. Войдя в квартиру, откуда он вышел 18 месяцев тому назад, чтобы исполнить свое назначение, Аркадий вспомнил невозвратное прошлое, и его ноздри расширились, ощущая духи Жильберты. Он спросил, как поживает госпожа Обель. «Очень хорошо», — ответил Марис. «Она немного пополнела и очень похорошела. Она еще сердится на вас за вашу нескромность. Но я надеюсь, что она простит вам это когда-нибудь, как простил я, и забудет ваше оскорбительное поведение. Но пока она еще очень восстановлена против вас». Молодой Деспарвье принял своего ангела с любезностью благовоспитанного человека и с нежными заботами истинного друга. Он показал ему складную постель, которая расставлялась каждый вечер в первой комнате и убиралась утром в темный чуланчик, показал туалет и все его принадлежности, ванну, шкаф для белья, комод и дал ему необходимые сведения относительно отопления и электричества, Указав, что доставлять обед и убирать комнаты, ему будет консьерж, которого можно вызвать при помощи звонка. Он попросил его чувствовать себя как дома и принимать, кого ему вздумается.